Глава 11. Поздно вечером приехал в офис, обойдя этаж, выделенный для меня, нашел там оборудованную мастерскую для артефактора, что меня очень порадовало. А вот наличие следящих артефактов в стенах меня порадовать уже не могло. Вначале хотел их все уничтожить, а потом решил немного пошутить. Заодно попробую выяснить, кто такой любопытный. Пришлось потратить два часа из времени, выделенного для сна, чтобы создать необходимый артефакт. С ним пришлось немало повозиться, чтобы добиться желаемого результата. Заодно неплохо рассмотрел следящие закладки, замурованные в стены. Надеюсь, мой сюрприз оценят те, кто их тут разместил. Завершив работу, убрал артефакт в сейф, расположенный тут же, и отправился спать. Ночью проснулся от сработавшего артефакта, контролировавшего периметр. Кто-то крался ко мне в комнату, где я спал. Быстро оценив, что это трое человек, сразу приготовил атакующий артефакт и достал из-под подушки двуствольный обрез крупного калибра со специальными артефактными пулями. Меня беспокоило только одно, как незваные гости смогли преодолеть дверь и наружную защиту, ведь ее ставил я и думал, что обойти ее не удастся. Когда магический артефакт, блокирующий дверь, отключился, она стала медленно открываться. Я уже собирался активировать мощный артефакт или выстрелить из обреза, как почувствовал знакомые эмоции от крадущихся ко мне людей. Вместо ненависти и страха я ощущал возбуждение и радость. Нацепив артефактные на очки, убедился, что фактуры тоньше стандартного человека и меньше. «И что вы забыли в моей комнате?» — строго спросил я, не убирая руку с обреза, который держал направленным в сторону входа. «Господин, просим вас простить нас. Мы замерзли. Можно погреться у вас?» — услышал я голос Дашковой. «Вы совсем с ума сошли? А если бы я вас не узнал, активировал атакующие заклинания, от вас даже головешек бы не осталось!» «Ой!» мы не подумали», — услышал голос Миры. «Так, ну-ка все разбежались по постелям, пока я не наказал вас», — сказал я, активируя небольшой артефакт с ультразвуком, вызывающим чувство страха. Девушки пискнули и тотчас бросились бежать в свое крыло. Хе -хе. «Похоже, артефакт хорошо работает, нужно будет еще пару раз испытать нестандартные изделия». «То, что девушки решились на попытку сблизиться со мной, было довольно неожиданно. Да еще не одна, а все трое сразу. Ох, вот что у них в головах, раз решились на это втроем. Хотя спорить, что шансы у них были, я не буду. Только вот переводить отношения в другую плоскость на работе не стоит». Уверен, что моим будущим женам не понравится, если они узнают, что у меня были близкие отношения с моими помощницами Пролежав пару минут, понял, что дверь они не додумались закрыть за собой Охрана дежурит на выходе с лифтов и лестницы, и мне придется вставать, чтобы их закрыть Закрыв дверь, обновил дежурную сигнализацию, заново поставив ее на дежурство и увлекся спать С утра с соблюдением всех мер безопасности отправился на базу наемников Медведи, где принял у них присягу. В итоге пять сотен человек присоединились к моей личной гвардии. По дороге обратно изучал отчеты моих местных фирм и выслушивал рассказ Дашковой, как они справлялись все это время. Без эксцессов, конечно, не обошлось, но наемники помогали очень оперативно и все попытки давления оккупировали в самом зачатке. Отдельно в одну из папок был приложен список тех, кто пытался мешать моему бизнесу и как они это делали. Еще она передала список тех, кто добивается встречи со мной со своими пометками, кто может быть полезен и с какой стороны. Просмотрев переданный список, сказал ей... «Пока всем отказать, так как сильно загружен работой. Единственное место, куда я схожу, это к Гончаровым на прием, а там уже сориентирую, что делать дальше. У меня и так плотный график, да еще ожидаю приглашения на прием в Кремль». «Есть некоторые аристократы, которые очень настоятельно рекомендовали вам встретиться с ними, особенно те, кто пытались помешать вашему бизнесу». «Вот с ними точно общаться не собираюсь». Сейчас сосредоточься на подготовке предстоящей экспедиции в аномалии, строительства завода на родовых землях и скупкой прилегающих земель. Еще нужно закупить большое количество военной техники и средств доставки ее в Африку. Отдельно нужно обсудить создание военной корпорации, которая будет располагаться здесь, так как законы Российской империи намного лучше, чем в Королевстве Кореи. Там вывоз военной техники за рубеж довольно проблематичен, а тут процедура намного проще. А что вы планируете производить? Мне это нужно для тщательной проработки этого вопроса. Не все изделия разрешаются вывозить без согласований. Это мы и обсудим сейчас на совещании с инженерами завода по производству электромагических самокатов. Тебе нужно будет подготовить отдельный пакет для получения патентов на новые изделия и использования их в военном деле в том числе. Будет варианты гражданского использования, но военное направление самое перспективное, ответил я. Дальше обсуждали текущие вопросы по расширению инженерного отдела новой компании, усиления безопасности и секретности. Сам завод выглядел, как сильно разросшаяся мастерская в очень стесненных условиях труда, располагавшаяся в промышленном районе Москвы. Перенести производство в другое место не так просто. В столице промышленных площадей очень мало. Они дорогие и находятся под постоянным контролем местных властей. «Новое помещение уже готово. Сейчас заканчивается возведение гостиницы для проживания рабочих, которые будут работать на заводе. Буквально несколько дней и можно будет освободить эти помещения либо использовать их под другие цели», сообщила Ольга, когда мы шли по территории завода. Смотрю, с охраной тут все в порядке. Можно будет начать производство новых аппаратов прямо тут, а потом перенесем производство в другое место. Да, и до запуска в массовую серию придется наделать много небольших партий для полевых испытаний. Единственное, что сделаем, то перенесем изготовление плат управления в наше офисное здание. Там все равно большая часть помещений пустует. Выделим им этаж рядом с моим. Так проще будет обеспечить безопасность и сохранение секретов изготовления. Да и мне проще вносить свои изменения и работать там. Да. Тут вон еще какой вопрос. Подскажи, кто из влиятельных аристократов мог получить доступ к моим апартаментам во время ремонта?» Спросил я, отслеживая реакцию девушки на мои слова. «У меня есть список, но из тех, что приходят на ум, вероятнее всего, князья Нарышкины. Фирма им официально не принадлежит, но по последним контрактам они выполняли ремонт в нескольких гостиницах их сети. Как и ремонт в сети ресторанов, также принадлежащим им. А что, что-то не так?» Спросила девушка с легким чувством беспокойства. Никакой паники, никаких попыток скрыть эмоции, только сожаление, что она где-то ошиблась. «Нанимала эту фирму ты или твои помощницы?» «Я лично. Такие вещи я никому не доверяю. Сам ремонт я контролировала вместе с вашими наё... О, простите, гвардейцами». «Ярый. Ничего необычного не заметили во время ремонта, и кто контролировал рабочих?» Обратился к сопровождавшему меня гвардейцу, который стал заместителем начальника моей гвардии. «Да был два момента. Первый небольшой пожар, когда появлялась суета при тушении. Ничего особенного, только пожар не мог случиться сам по себе и явно был не случайным, но ничего особенно не пострадало». Второй случай, когда заканчивали ремонт. Один из рабочих, нанятых нами для проверки качества ремонта, случайно упал с балкона. Мы сразу вызвали полицейских, но они признали факт несчастного случая, а фирма, нанятая для проверки работ, прислала нового сотрудника на следующий день. «А что? Что-то случилось?» – спросил ярый. «Да, мне в мастерскую поставили следящее устройство, очень сложное в обнаружении». «Не работая с тонкими магическими материями, даже и не нашел бы». «Вот это да! Что нужно предпринять? Раз вы заявили об этом только сейчас, значит, у вас есть план?» — спросил гвардеец. «Да, нужно проследить за объектами Нарышкиных. Меня интересуют взрывы в их мастерских, лабораториях и артефактных мастерских. Возможно, не один, а несколько. Я вчера специально создал такой артефакт, который вызовет самостоятельное срабатывание очень нестабилен». Когда это произойдет, мы с тобой пройдемся по всем этажам и по всем закоулкам здания, проверив все помещения до самого подвала. Будем чистить от разных сюрпризов, да и нужно будет задержать всех работников, которые работали на объекте, в первую очередь из той самой бригады. Я сделаю артефакт правды, он поможет вам при их допросе. Да, вот что. Если сможем пригласить сюда тех наемников, я ознакомился с твоим предложением, мы нанимаем их всех». Часть отправится в Африку, а часть останется тут, и нужно оформить все как можно быстрее. Как я понимаю, скоро в столице жарковато станет. Спускать такое я не намерен, да и те, кто выкрадут записи моей работы, будут очень злы на меня после всего случившегося. Моих работниц возьми под усиленный контроль. С сегодняшнего дня переходим на усиленный режим работы». «Проработайте защиту объектов и вообще попробуйте найти строителей, которые будут лояльны нам. Уверен, это можно сделать. Выкупи должников, если надо, вытащи из тюрьмы. Но мне нужны лояльные нам люди. Не заметь, я вовремя шпионских устройств, многие мои технологии могли утечь в чужие руки, а это очень чревато неприятностями. Не все можно передавать, да еще и нашим потенциальным врагам». «Понял, сделаем. Варианты действительно есть, а если будет детектор правды, мы наймем нужных людей. Да и, честно признаться, и своих гвардейцев я бы прогнал через такой прибор. Но вот лучше, чтобы они не знали об этом. Такое возможно сделать?» «Да, вмонтируем в стул артефакт список вопросов, и будет понятно, кто работает на других. Клятва не панацея от предательства, тем более, если вербовка произошла до ее принесения», — ответил я. Далее мы прошли в пятиэтажное здание, где сейчас располагался инженерный отдел. Меня представили всем работникам, после чего я поставил артефакт защиты от прослушивания и достал одну из защищенных папок, в котором были наброски летательных аппаратов, а именно квадрокоптеров и беспилотников самолетного типа. На изучение чертежей конструкции ушло около часа, после чего перешли к премиям сторон, или, проще говоря, мозговому штурму. Моя первоначальная идея была очень быстро доработана, и тот же квадрокоптер стал не винтовым, а на артефактах с рунами воздуха. Это сразу сделает его более устойчивым и надежным в эксплуатации. Беспилотник самолетного типа тоже претерпел существенные изменения и стал с вертикальным взлетом и посадкой, но зато система управления будет базироваться на электромагической составляющей. Я выдал образец, который сейчас прошел процедуру получения патента. Усиленный источник питания на основе источника для электронных игр только в увеличенном размере. Молодые инженеры, по сравнению со своими корейскими коллегами, были более опытными и прямо фонтанировали новыми идеями, в результате чего нам пришлось остановиться сразу на восьми вариантах опытных образцов. А еще столько же отложили на последующие разработки. В итоге самолётного типа будут только два беспилотника. Один — высотный разведчик, второй — ударным беспилотником с несколькими вариантами использования. На начальном этапе они будут наносить дистанционные атаки. Все беспилотники будут маскироваться под птиц, чтобы их труднее было распознать. Квадрокоптеры будут более функциональны, но время их работы будет меньше, так как они не смогут парить в воздухе. Зато будут более мобильны и функционально будут использоваться для немного других целей. Хотя смогут и повторять функции беспилотников самолетного типа. Хотя так их называл только я, самолетов в привычном мне понимании тут не было, как и самого названия летательных аппаратов. Почти все инженеры были молодыми и очень амбициозными, пообещав уже к завтрашнему утру подготовить несколько опытных образцов и опробовать их. Пришлось даже немного притормозить и запретить испытания на открытом воздухе, только в закрытых цехах и при сохранении строгого режима секретности до получения всех документов на патенты. Ольга сразу при нас созвонилась с юристами самой известной фирмы и договорилась о золотом патенте, когда сопровождение оформления идет по приоритетной схеме, хоть и стоят такие услуги очень дорого. Вообще, мою идею все оценили как нечто невероятное, лежащее на поверхности, но до чего никто не смог додуматься. Сейчас в качестве разведки используются магические животные и различные птицы, которых специальным образом дрессируют. На оформление патентов уйдет больше суток, и это удовольствие встанет 5 миллионов рублей, что огромная сумма даже для местных. Я обобщался еще долго, но Ольга напомнила, что меня сегодня ждут на вечеринке в поместье Гончаровых и опаздывать нежелательно. Пришлось расставаться с таким интересным коллективом и отправляться в офис, где, быстро помывшись, переоделся в очень дорогой костюм, сшитый для меня еще по предыдущим меркам. Появляться в высшем свете нужно в лучшей одежде и очень дорогими аксессуарами. Небольшие проблемы возникли с Ольгой, которую я решил взять с собой. Как обычно, совершенно забыл, что девушку невозможно одеть за пару часов, и нам пришлось отправиться в самый дорогой магазин, где была возможность купить одежду из последних коллекций. К счастью, подобрать нужный размер удалось очень быстро, всего за каких-то два часа, параллельно с которыми ей делали укладку, маникюр и еще много чего, во что я особо не вникал. Сам в это время занимался приобретением очень дорогих украшений, как себе, так и девушке. Все это время она нудно ворчала, что так дела не делаются. Ну, а я молча терпел это, так как сам не подумал, что являться на такой прием нужно с девушкой. «Ну, вылетело у меня это из головы, ну, что тут поделать?» Ещё пришлось звонить Анфисе Григорьевне извиняться за вероятную задержку, что считалось плохим тоном, но моего отказа в посещении она не приняла, сообщив, что есть гости, которые будут ждать только меня. Я уже просто не могу не приехать, если не хочу составить о себе плохую репутацию, а моё опоздание она прикроет». Один из самых известных в городе ювелиров приехал прямо в салон одежды в сопровождении большой охраны после того, как я перевел ему 1 миллион на счет только ради того, чтобы он взялся нас обслужить. Зато с собой он привез очень большую коллекцию дорогих украшений, и мы смогли подобрать все необходимое, уложившись в 50 миллионов рублей. Вот же ж дикость! За побрякушки платить такие деньги, но... Это статус, и без этого никуда не деться. В следующий раз буду умнее, и готовиться буду заранее, не как сейчас в попыхах. Единственное, что я сделал прямо при ювелире, это доработал его украшение, воспользовавшись тонким резцом и нанеся на скрытые поверхности рунную цепочку, заставившую украшение сверкать и переливаться даже при слабом освещении, что очень заинтересовало самого ювелира». И он просил обсудить возможность покупки права на такую доработку украшений. Ольга параллельно включилась в процесс и созвонилась с той же юридической фирмой, поставив работу и патент на эту разработку. Дальше мы практически бегом покинули салон одежды и на максимально возможной скорости отправились по месте гончаровых в сопровождении большого кортежа. Пока мы готовились к предстоящему мероприятию, Яры организовал подстраховку на всем маршруте движения, задействовав все доступные мобильные отряды, что очень сэкономило время поездки и сделало ее максимально безопасной. Еще я успел провести встречу с главой отряда наемников, который назывался «Единорог» и считался одним из крупнейших. В ходе переговоров мы заключили контракт на 50 миллионов рублей в год сроком на 5 лет. В результате чего я стал обладателем отрядов 10 тысяч человек, достаточно для планируемой операции в Африке. Завтра еще придется обсуждать много деталей, и подписывать дополнительное соглашение, но уже сегодня отряд считается официально нанятым, о чем уведомили регулирующий орган. На самом деле из 10 тысяч человек, непосредственно солдат, там всего 6 тысяч. Все остальное службы снабжения и обеспечения. А по деньгам это выходит очень недешево, ведь их придется еще обеспечить тяжелой техникой боеприпасами, как и обеспечить полное содержание. По моим подсчетам, 100 миллионов в год – это минимальная сумма, которую придется тратить на них, и не факт, что она окупится, но других вариантов нет. А ведь мне еще нужно нанимать воздушный флот для передислокации военных отрядов и снабжения их в Африке, что будет стоить очень дорого. Вся эта операция мне совершенно не нужна. Ну и отказаться от статуса международного рода или клана уже нельзя. До поместья добрались без приключений, хотя по докладу Ярова были подозрительные моменты, но наличие больших отрядов подстраховки на всех ключевых участках сильно упростило охрану на всём протяжении поездки. Когда поеду обратно, к гвардейцам присоединятся и наёмники из единорогов, что позволит сделать больший охват и возможность выбирать маршрут движения.